Глава 13. Катя. Ох, ну почему в жизни все так сложно? После смерти сестры, наверное, дня не проходило, чтобы я добрым словом не вспоминала Алмазова. Сколько всего хорошего я ему желала. А оказалось, что во всей этой истории непорядочно вела себя Оксана. Мне больше не за что злиться или обижаться на Романа. Но почему-то все стало намного сложнее. Словно по щелчку отключились все защитные механизмы моего организма. Сложно не реагировать на его взгляды, которые теплом отзываются в груди. Трудно гнать от себя мысли о поцелуях в самолете, которые затронули неизведанные ранее струнки моего тела. Как назло, он еще и бессовестно красив. Соберись, Никита. Это все его гнусные намеки и провокации. Не будет он целовать тебя на людях. Алмазов дал ценные указания, но забыл посоветовать, как их реализовать. О покупке свадебного платья не может идти и речи. Деньги, что остались в кошельке, сущий мизер. Протянуть бы их до зарплаты. Накраситься и сделать укладку поможет. Надо звонить Ленке. «Даже не проси», — подняв трубку, произнесла она. «Ты о чем? «Знаю я таких мужиков, как твой Алмазов. Небось, запал на мои котлеты и ждет, что я приеду еще нажарю». Шутит Ленка, а я начинаю смеяться. «Твои котлеты — кулинарный шедевр» но я звоню по другому вопросу. Перехожу на серьезный тон. Выкладывай, не тяни. Лен, нам с Алмазовым нужно расписаться, чтобы забрать Лизу из детского дома. Подобрав правильные слова, выпалила на одном дыхании. «Вы женитесь?» — удивленно воскликнула Лена. «Не совсем. Мы только распишемся, и все. Заберем малышку, а дальше каждый живет своей жизнью». «Когда сие радостное событие...» «Точно не знаю», — Алмазов сказал через несколько дней. «Успеем». «Ты хочешь, чтобы я стала свидетельницей на вашей свадьбе?» Я об этом даже не подумала. «Да», — согласилась я. Пока подруга не начала вслух перебирать свой гардероб в поисках платья, которое достоится чести быть надетым на мою свадьбу, я продолжила. «Ленка, я не знаю, что мне надеть». «Это не страшно. Подбором платья займусь я». Слава подруги меня успокоили, и я готова была ее расцеловать, если бы не следующий вопрос. На какую сумму я должна рассчитывать? Засада. «Тысячу восемьсот», — скрипя сердце, произнесла я. Именно такая сумма оставалась у меня в кошельке. Евро-доллары? Не разгуляться, конечно, но что-нибудь подобрать можно. «Рубли, Лена, рубли!» Не знала, плакать мне или смеяться наши деревянные недоуменно звучал голос на том конце а потом и вовсе наступила тишина угу никита я многое могу но феичить пока не научилась ладно если жених такой жмот мы сами что нибудь придумаем он как бы не настоящий жених попыталась я заступиться за алмазова я ему тоже не собираюсь костюм покупать все равно жмот вынесла окончательный вердикт Ленка. «У него любой костюм с ними, с вешалки, иди в ЗАГС». «Все они козлы. И даже Ленька». «Не заводись», — произнесла строго в трубку, «а то сейчас Ленку понесет, не остановишь. Слушать о том, какой Лене гад, сейчас совсем не хотелось». «Ты права. Жди моего звонка, а я пока поищу тебе платье». Выпалив все это на одном дыхании, она положила трубку. «Где она собирается его искать?» Заняться особо было нечем, рисовать не хотелось, идти в детский дом алмазов мне запретил, в квартире чистота, даже пыль Ленка везде протерла. Подняв рюкзак, оставшийся в коридоре, направилась в спальню разобрать вещи. В глаза сразу бросилось отсутствие моего личного дневника. Вытряхнув содержимое на постель, принялась рыться в ворохе одежды, но дневника так и не обнаружила. Я точно помню, что положила его в рюкзак. Куда он мог деться? В нем почти нет записей, только рисунки. Каждая страница дорога мне, как отдельно взятое воспоминание. Лена бы не взяла. Что она там не видела? Ленька уходил в Чоматра дела. Остается Алмазов. Хватаю телефон и тут же отбрасываю его в сердцах на постель. Номера Рома у меня нет. Пока я думаю, ехать в детский дом или дождаться возвращения Алмазова из Москвы, мне звонит Лиза. Значит, он уже там. Алло, Катя, это я. Восторженно звучит детский голосок в трубке. Лиза, я тебя сразу узнала. Роман Георгиевич рядом с тобой? Стараюсь говорить спокойно, чтобы не расстроить племяшку. Да. Передай ему, пожалуйста, телефон. Мне надо у него кое-что спросить. Хорошо. Катя хочет с вами поговорить. доносится до меня слова малышки. Фиалка, я тебя слушаю. Легко, непринужденно звучит его голос. «Алмазов, ты зачем взял мой дневник?» Уверенно обвиняю его. «Фиалка, чтобы лучше тебя узнать?» Ни капли раскаяния не слышно в его голосе. У будущих супругов не должно быть друг от друга секретов. Еще больше злит он меня. «Алмазов, мы с тобой никакие не супруги!» «Пока не супруги!» Спокойно звучит его голос. Нас связывают только неудачно сложившиеся обстоятельства, и я не желаю, чтобы ты меня лучше узнавал. Фиалка, ты мешаешь нам с Лизой. Мы тебя попозже наберем. Проигнорировав мой выпад, он взял и сбросил звонок. «И куда девать всю ту злость, что сейчас кипит во мне?» Спрятав волосы под кепку, надела кеды и понеслась на остановку. По дороге вспоминала, закрыла я, квартиру или нет. Даже если входная дверь осталась открытой, «Не страшно. Все равно красть там практически нечего. А вот с Алмазовым мы можем разминуться. Пока я ехала в маршрутке, Лиза позвонила мне еще раз. Поблагодарив за сказки и пообещав отправлять мне фотографии, которые ее научил делать Роман, она отключилась. «Успела». Подбегая к воротам детского дома, увидела, как Алмазов уверенной походкой направляется к выходу. Притаившись за колонной, подождала, когда Роман приблизится. «Дневник» потянула открытую ладонь прямо перед ним. Надо отдать ему должное, он даже не вздрогнул, хотя моему появлению удивился. «А если я скажу нет? Ты полетишь со мной в Москву, чтобы не позволить в него заглянуть?» Вкратчиво звучал его голос. Рома приблизился ко мне на шаг, и я отвлеклась. В следующую секунду он стянул с меня кепку и засунул ее в карман пиджака. «Верни сейчас же!» «Нет, ты больше не будешь прятать свою красоту». Заявил он жестко, а я от его комплимента, пусть и сделанного в такой форме, чуть не растаяла. «Дневник верни, а кепку можешь оставить себе. Это мне не жалко». Роман приблизился еще на один шаг, я отступила и уперлась спиной в стену кирпичной колонны. Нависнув надо мной, он ничего не говорил, молчала и я. Прикрыв глаза, Алмазов вздохнул полной грудью, а голова от чего то закружилась у меня. «Поедешь в аэропорт меня провожать?» Алмазов не спросил, а поставил перед фактом. «Дневник вернешь?» — не отступала я. Смотреть в его глаза становилось опасно. Я словно тонула в их темной глубине, поэтому отвела взгляд в сторону. «Нет, но ты все равно меня проводишь». «Эти губы?» — провел он подушечкой большого пальца по нижней губе. «Я буду целовать всю дорогу, и мне плевать, что подумает водитель такси. И даже не думай просить меня остановиться». Схватив за руку, Алмазов потащил меня за собой. «Мне от отчего-то стало очень жарко, а еще стыдно, ведь я так ярко представила, как это будет». «Не надо целоваться в такси!» «Не своим голосом произнесла я какую-то ерунду. Значит, в других местах можно?» Алмазов это тоже понял и ухмыльнулся. «Выбирай место, но учти, времени у нас немного», — посмотрел Алмазов на часы. Непонятно, пошутил он или нет. «Катя!» «Стой!» — уперлась я ногами в асфальт. «Мне кто-то звонит». «Струсила!» — остановился он, но руку мою так и не отпустил. Кинув на него хмурый взгляд, полезла в сумочку за телефоном, который, не переставая, трезвонил. «Тоже мне умник!» — провокатор. «Ну, ты чего трубку не берешь?» — возмущенно звучал голос Ленки из динамика. «Я нашла тебе платье!» Не дав мне ответить, продолжила она с придыханием в голосе. «Спасибо, Лен», — сухо произнесла я. «Не слышу радости, Никита!» «Платье, конечно, не новое, но вполне приличное, и за прокат с нас возьмут всего лишь полторы тысячи рублей», — обрадовала меня подруга. «Ты шутишь?» — громко возмутилась и подняла взгляд на Алмазова, который пристально смотрел на меня. «Не вздумай его брать! Я не согласна, и причину ты знаешь!» При романе озвучивать свои материальные проблемы не хотелось, поэтому пришлось говорить завуалированно, ведь рук он мою так и не отпустил. «Никита, пусть это будет моим подарком тебе на свадьбу!» «Какой подарок, Лен? Свадьба липовая!» Не выдержав, громко произнесла я. «Нашлась мне миллионерша! Давай кричи громче!» Выхватив у меня из свободной руки телефон, Алмазов сбросил звонок. Сначала я огляделась, будто тут поблизости могли затаиться представители органов опеки и попечительства, а потом подняла на него недовольный взгляд. «Выключай свою принципиальность», — произнес жестко Роман, отпуская мою руку. А я поняла, что он не на шутку завелся. Тебе обязательно тащиться на регистрацию брака в старом платье, лишь бы доказать свою независимость? «Тебя не учили?» чтобы отслушивать некрасиво». С горящими от стыда щеками возмущенно выговорила я. Но Алмазова это нисколько не смутило. «Я не могу позволить себе бессмысленные траты, тем более ради фикции». Помню его предупреждение, последнее предложение я произнесла чуть слышно. «Фиалка, что тебе мешает взять у меня деньги?» Сведя вместе брови, Алмазов холодно смотрел на меня. Между нами будто вновь выросла невидимая стена. «Наверное, то, что ты мне их забыл дать, — мысленно проговорила я, — еще и ведет себя так, словно это я виновата. Неужели мне самому надо повезти тебя в свадебный салон, чтобы выбрать платье? Ты и к Лизе собираешься ходить с пустыми руками». «О чем говорит этот мужчина?» — выразила свое недоумение, обращаясь в пустоту. «Подожди, ты не видела карту, которую я оставил на прикроватной тумбочке?» — непонимающе посмотрел на меня алмазов. «Нет» развелая руки в стороны, хотя мне хотелось его стукнуть. «Фиалка!» — усмехнулся он, а у меня от этого обращения, произнесенного низким голосом, по коже мурашки побежали. На тумбочке я еще и записку оставил. Думал, сразу обратишь внимание. «Надо было ее в бутылку засунуть, чтобы тебя заинтересовать», подмигнул мне этот привлекательный гад. «Мне было не до разглядывания мебели. Ты спёр мой дневник», — напомнила ему я, Но Рома не стал мне отвечать. В этот момент его интересовал звонок на мой мобильный телефон. «Это Лена», — пояснил он и провел пальцем по сенсорному экрану, принимая вызов. «На громкую связь?» — спросил и, проигнорировав мое «верни телефон», поднес его к уху. «Мне надо уменьшить громкость разговора», — подумала я, услышав возмущение Ленки. «Это нормально?» — сбросила вызов и даже не перезвонила. «Жду, жду. Лена, это Роман». «Упс», — донеслось из динамика моего мобильного. «Не смущайся, все в порядке», — серьезно говорил он, а вот легкая усмешка на его губах подсказывала, что ему весело. «У меня к тебе просьба». «Какая?» — донеслось до меня. Только бы она про свои котлеты не заговорила. «У Кати должно быть самое крутое платье, что можно достать в этом городе». Оторвав Ахтуха телефон, Алмазов отключил динамик. Она будет твоей свидетельницей на регистрации брака? «Да», — подтвердила я еще и кивком. «Лена!» — включив динамик, заодно и громкую связь, обратился Алмазов к моей подруге. «Ты тоже можешь выбрать себе новый наряд». «А ты, оказывается, не жм...» — оборвала себя вовремя подруга, а у меня испарина выступила на лбу. «Спасибо. Я все поняла. Пока». Быстро протараторив, она положила трубку. Алмазов вопросительно смотрел на меня, а я изображала недоумение и пожимала плечами. «А кто будет свидетелем? Мне кого-нибудь найти?» «Не надо никого искать. Прилетит мой друг. Позвоню в службу такси, пока будем голосовать, опоздаю на рейс». Машина подъехала буквально через пару минут. Я села на заднее сиденье, вопреки моим ожиданиям, Алмазов занял место рядом с водителем. «Значит, поцелуев не будет». «Не о том ты думаешь, Никита!» мысленно себя обругала. Роман назвал таксисту адрес моего дома, чем очень сильно меня удивил. «Ты же опоздаешь на самолет». «Успею», — не оборачиваясь, ответил он. «Не хочу, чтобы ты добиралась одна. На улице уже темнеет». Его забота вновь разлилась теплом в груди. Расчесав пальцами волосы, я откинулась на сиденье и прикрыла глаза. В салоне тихо играла музыка. Мужчины обсуждали обстановку в мире, Говорили о войнах и политике. Иногда я открывала глаза, когда машина останавливалась на светофорах, и пыталась понять, в каком районе города мы находимся. «Катя, мы приехали». Алмазов тронул меня за плечо. Открыв глаза, я увидела перед собой дом, в котором снимала квартиру. Из многих окон лился свет, а во дворе горело пару тусклых фонарей. Роман стоял у открытой задней двери. Взяв сумочку, я покинула автомобиль. Подожди. «Я провожу», — остановил меня Рома, когда я направилась в сторону подъезда. «Я сейчас вернусь», — обратился Алмазов к водителю такси. «Поедем в аэропорт». Поднимались мы по лестнице пешком, двигались синхронно с разницей в одну ступеньку. Ни на одном пролете не горела лампочка. Рома шел сзади, я чувствовала кожу и его дыхание. Оно касалось сначала волос, потом плавно обдавало шею и ключицу. Остановившись у своей двери, я обернулась. «Ты опоздаешь!» — решила напомнить ему о вылете. «Успею», — вновь повторил он. Голос его звучал хрипло. Я словно сделала глоток терпкого вина. Кровь по венам побежала быстрее, а в голове появилась легкость. Темнота вокруг нас сметала все невидимые барьеры, запреты и страхи. Мы словно на миг оказались в другом измерении, где нет прошлого и даже будущего. Только это мгновение и только мы. Я уже знала, что он меня поцелует. Желала этого каждой клеточкой своего тела. Мне нравилось, что Рома, не спрашивая, накрыл мои губы своими. Властно, жестко, одержимо. Так, словно мы оба задохнемся, если не соединим наше дыхание. Если бы вокруг нас сейчас собрались жители подъезда, я бы их, наверное, даже не заметила. Впервые в жизни я поняла, что значит хотеть мужчину. Не ради интереса и даже не из-за того, что этого требует физиология, Я словно получил установку свыше. Это он. И все. «Фиалка, если мы не остановимся, я точно опоздаю». Сквозь рваное дыхание мне с трудом удалось разобрать слова. Сердце Ромы под моей ладонью сумасшедше билось. Он не спешил размыкать объятия. «Открывай двери заходи». Делая шаг в сторону, произнес Алмазов. Мне с трудом удалось открыть сумочку и достать ключи. Руки не слушались. «Позвони, когда летишь». Он еще стоял здесь, но нас уже разделяло расстояние в тысячи километров. «Ты же будешь спать? Я лучше напишу». «Закрывай дверь», — властно сказал он. «Со мной ничего не случится», — уверенно произнесла я. «Закрой дверь на ключ», — произнес он строго. «Я не уйду, пока ты этого не сделаешь». Спорить с Алмазовым бесполезно, лучше уступить. Спустившись на пол по запертой двери, я долго сидела в полной темноте. Старалась разобраться со своими чувствами, но, по-моему, еще больше запуталась.